Тед нарочно никогда не включал в каюте ночную подсветку и свободно ориентировался в корабле на ощупь, но темнота, зараза все равно иногда его пугала, особенно когда в ней раздавались тихие и непонятные звуки. Ах да, Тед вспомнил про Ланса, но успокоиться почему-то не мог. Начал прислушиваться все более напряженно, хотя, казалось бы, зачем. Даже если любопытный котик решил покопаться в его вещах,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 Ланс действительно уснул, причем сразу же. Тогда Тет вернулся в постель, убавил свет до минимума, опасаясь тушить полностью, откинулся на подушку и пробормотал. «Что ж такое страшное тебе снится?» Утром Ланс радостно выскочил из чужой каюты и отправился помогать дежурному по кухне. На этот раз он оказался Вениамин,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 «Денепцы стремаются работать с незнакомцами», — с сомнением сказал Тет. «Мы ж потому и решили не тратить время на малютку. Без предзаказа тут ловить нечего». «Но попробовать-то можно. Вдруг найдется какой-нибудь чужеземный эмигрант, не доверяющий как раз Денепцам». «Попробуйте», — охотно согласилась Полина. «А мы с Лансом доставим Верочку в Дендрарий».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 и обнаружил, что Тед успел начертить на оставшемся отверочке грязевом круге пентаграмму и воодушевленно пересказывает стоящему в ней Дену сюжет блокбастера вий — Вот, прикидываем, чем эту грязюку с пола оттирать! — торопливо соврал Теодор, и напарники наперегонки рванули в кладовку за инвентарем, по привычке вдоль стен, а не напрямую. «И лису заодно с дивана уберите!» — полетела им вслед суровая. Тет хотел положить лису на ее обычное место, возле особо удара опасной колонны, но оказалось, что мелкие брызги грязи долетали даже туда. Похоже, придется вымыть весь пол, иначе Вий не оставит их в покое. Пилот вынес игрушку за порог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 «И как нам заставить Ланс хлопнуть дверью?» Сверя порудующий шваброй Тед споткнулся о ведро, но Дэн героическим броском на пол успел предотвратить катастрофу. Только с пол-литра воды выпреснулось.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 Тет тихо чертыхнулся, открыл дверь ближайшей каюты и закинул лесу туда. Разумеется, временно, и, разумеется, тут же о ней забыл. Как и любой мегаполис, Денепская столица кишела жителями и инопланетными туристами, пестрой голографической рекламой и всевозможными средствами передвижения от велоплетущихся по улицам пауков по размерам с быка до ультрасовременных флайеров.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 Ланцу вполне хватило и рук. Он даже на дно без труда взобрался бы поставшему вертикальному жолобу, помогая себе зубами. Ланц! Отчаянный крик девушки резанул уши и словно прибавил имплантам 20% мощности, но не успел Киборг их задействовать, как девушка продолжила: Лови Верочку! Ланц молниеносно проанализировал ситуацию. Полина еще держалась, Верочка уже летела.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 Верочка благодарна плела своего спасителя лысыми ветвями и принялась душить. Чтобы удавить человека, тем более киборга, сил у нее не хватало, но стряножила она его надежно. Обе руки у Ланса были заняты, большая часть мощности системы уходила на удержание на желобе. Тем временем до Полины дошло, что она переоценила свои подточенные диеты и силы. — Ланс, я больше не могу!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 — обреченно подтвердил Станислав, не сомневаясь, что это как-то связано с похождениями его курьеров. — Имейте желание сотрудничества денежного в перевозке слитков почвенных солей на планету Цридаим? — Конечно, — обрадовался и одновременно изумился капитан столь внезапной денепской симпатии. — А вы, простите за любопытство, из справочной космопорта о нас узнали? Или кто-то из знакомых порекомендовал? Денебец неожиданно сутулился и выпустил из спины два веера жабр из ветвистых, тончайших, нежно-голубых нитей, на расстоянии казавшихся полупрозрачными облачками дыма. Они медленно затрепетали, вытряхивая из капилляров углекислый газ и захватывая кислород. Станислав вежливо дождался, пока его собеседник надышится и продолжит.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 — Запрем его на ночь, — с сожалением предложила Полина. — Да, лучше подстраховаться, — согласился Вениамин. — Дэн, ты же у нас завтра дежурный и первым встаешь. Присмотришь за Лансом. Рыжий кивнул. — Я утром его выпущу, а если получу сигнал, что он посреди ночи пытается молча открыть дверь, то успей ему помешать и разбудить. Ланс знал, что команда говорит о нем, но не вслушивался.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 «Эй, эй, эй, все к столу!» — громогласно возвестил Тед. «Смотри, Поли, мы с Данькой говяжьей печенки нажарили и целый тазик твоего любимого салата настрогали с картошечкой!» Пилот соблазнительно покачал здоровенной пластиковой миской. «Специально для тебя, как для главной героини!» Полина едва скользнула по неравнодушным взглядам. «Спасибо, но у меня сегодня по плану овсянка с яблоком». «Ты что, серьезно?»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 Полина, обнимающаяся с Верочкой. Лицо у Ланса получилось неважно, карикатурное какое-то, с косящими глазами и острым, уползшим в сторону носом, но вполне узнаваемое. На соседней странице было пусто. Тед уже хотел вернуться к себе и попытаться доспать оставшиеся пятьдесят минут, как вдруг из пульта гостиной донеслись острохарактерные звуки, сдвигаемой со сковороды крышки —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 Нецелевое использование. «Если я не вернусь», — мрачно провозгласила Полина, заходя в пульта-гостиную в спортивном костюме цвета хаки и с такой же сумкой через плечо, — «то считайте меня хорошей дочерью». Но пугать этим зловещим заявлением удалось только Ланса, зарегистрировавшего 76% искренности. Остальные, даже Дэн, проявили возмутительное жестокосердие. Давай, вали! безжалостно напутствовал подругу Тед, не отрываясь от фильма в вертокне. Припади к корням, на которых растут твои обожаемые огурцы! В другое время Теду припомнили бы его собственные корни, все 240 гектаров фермы на мине. Но сегодня Полина была корыстна. Тет, а Тед? Девушка умильно, как напрашивающаяся на ласку кошка, положила подбородок на спинку пилотского кресла и промурлыкала. — Ты же помнишь, что должен мне одно желание? Теодор замешкался с ответом, чуя какой-то подвох. — Я помню, — подтвердил за напарника, сидящий рядом Тед. — Вы на прошлой неделе в карты играли, и ты продул пять раз подряд. — И что ты хочешь? — настороженно уточнил припертый к стенке пилот. — Ну, понимаешь... Туда и оттуда много чего тащить придется. У меня в прошлый раз чуть руки не оторвались. В общем, Станислав Федоч сказал, что флайер ему сегодня-завтра не понадобится. И если кто-нибудь... — Нет! — Тед так подпрыгнул вместе с креслом, что не успевшая отшатнуться Полина лязгнула зубами. — Ни за что! — То есть твоему слову чести нельзя верить. Грустно уточнила Полина, держась за ушибленный подбородок, как жертва лжеца и негодяя, поднявшего руку на беззащитную девушку. — Давай лучше я вам таксофлайер оплачу, а? — Нет, мама ими принципиально не пользуется, — тяжело вздохнула Полина, которая тоже предпочла бы этот вариант. — Говорит, что не желает поощрять таксомафию. И вообще, что такое 240 километров на общественном транспорте всего с двумя пересадками? Вениамин представил эту душераздирающую картину, расчувствовался и с укором сказал Теду. — Да отвези ты их, это же несложно. Представь, что ты просто курьер, и смотри только вперед. — А если она сядет рядом и всю дорогу будет комментировать, как я вожу? — Рядом сяду я, — пообещала Полина. — Варет, — безжалостно сообщил Дэн. — Вообще-то мама утверждает, что на заднем сиденье ее укачивает, — смущенно призналась девушка. — Но не волнуйся, я ее буду отвлекать. Старательно делает вид, что не врет. Тед одновременно хмыкнул, и без детектора, зная, что вошедшую враж Валентину Сергеевну можно отвлечь только наклеенным поперек рта скотчем. — Ну, хотя бы попытаюсь, — отважно поклялась Полина. — Очень старательно. Дэн отхлебнул из кружки, продолжая сосредоточенно просматривать навигаторский форум. Ремонт станции М-34 шел полным ходом, но без опережения плана. А значит, вылетать снова в Бобруйска раньше понедельника не имело смысла. «Ну хорошо», — зловеще сказала Полина, готовясь выложить последний козырь, как мафиози голову любимой собачки-должника. Раз вы такие, то на Асцели сами будете с Ликой по магазинам ходить. Да ладно, ты же тоже это дело любишь, не поверил Тет. Я зоомагазины люблю и продуктовые, а в фирменных бутиках мне уже через полчаса скучно становится. 88% искренности, пришлось признать Дэну. Теодор, которому в этом филиале мужского ада, становилось скучно уже через полминуты. Помялся, поскрепел зубами и, наконец, униженно проворчал. — Ладно, так уж быть отвезу, но в следующий раз будем играть на раздевание. — Ой, да что я там у тебя не видела? — парировала просиявшая Полина. Тет нехотя закрыл вирт окно, встал и направился было к своей каюте подобрать рубашку поприличнее и носки поцелее, но на полпути малодушно застонал и развернулся. «Ланс!» — котик вопросительно поднял голову от блокнота. «Ланс! Повозишь Полину и ее маму на флайере, а я тебе за это разрешу корабль взлететь!» Ланс удивленно сдвинул брови, не понимая, в чем тут подвох. «Там кормят!» — с усмешкой припугнул Вениамин. «Взлет и посадка!» — поспешно повысил ставки Тет. «И набор фломастеров. Профессиональных. Альфианских». Все еще колеблющийся котик перевел взгляд на Дэна. Предполагаемая сложность задания — уровень физической опасности нулевой, уровень психической опасности критический для человека, низкий для киборга. «Слетай! Потренируешься!» Уже голосом посоветовал Дэн, имея в виду вовсе не вождение флайера. «Ура!» — возликовал Тед, дождавшийся неуверенного кивка. «Поли! Слышала?» «Эй!» — Так нечестно, — возмутилась девушка. — Это же ты мне желание продул, а не Ланс. Его я и сама могла попросить, просто жалко стало. Ланс снова забеспокоился. Опять под восемьдесят процентов. Да что вообще происходит? Обычно мозгоеды на перебой вызывались на опасные сложные задания, прикрывая друзей, а не пользуясь ими, ведут себя, как его бывшие хозяева. — Желание было, если кто-нибудь, — парировал пилот. — Так я тебе его организовал. — И не стыдно? — Ни капли. — Врет. Неумолимо сработал корабельный детектор. — Развлекаешься, да? — свирепо поинтересовался у него Тед. — Ага, — невозмутимо признался Рыжий. — Я люблю, когда вы ссоритесь. — Чего? — опешили друзья. — Вы не по-настоящему ссоритесь. В процессе конфликта уровень агрессии остается в пределах нормы или даже снижается. Интересно наблюдать. Тед с Полиной смущенно переглянулись. — Интересно ему, — проворчал пилот. — Вот бы и летел с ней подстрекатель несчастный. Там тебе наблюдений будет, хоть завались. — Ладно, — неожиданно согласился Дэн. — Полина, ты не против? — Конечно, нет, — обрадовалась девушка. — Чем больше народу, тем легче за тире... тем веселее. — Тед, а может, все-таки с нами, а просто за компанию? — Нет и не надейтесь, — упрямо возразил пилот, примерно с 50% процентами искренности. — За компанию я готов жизнь отдать, а не рассудок. Киборги собирались быстро, просто натянули рабочие комбезы, идеально подходящие для заданной миссии. — Ну, держитесь там, — сочувственно напутствовал отважную троицу Вениамин. — Попытаемся, — вздохнула Полина.